Твердая земля дрогнула подо мной, точно отражение в воде. Остолбенев, я смотрел, как он идет прямо на меня. Мне казалось, что на это понадобилась вечность, а на самом деле — миг, и все было кончено. Возведенное мной совершенное здание рассыпалось прахом у меня на глазах, точно давно похороненный труп при соприкосновении с воздухом. Я хотел кинуться в уборную, и проделать все остальное, как было задумано. Нет, ничего не выйдет. Закон Морфи не подлежал отмене. В такую минуту думаешь, вероятно, со скоростью света. Трудно отказаться от плана, который долго вынашивал, проверяя на себе раз за разом. Так что выполнение его казалось только очередной проверкой, но я отверг, отбросил, поставил на нем крест. Выбора у меня не было. И в голове... Со скоростью света пронеслась мысль. Слава богу, что он не пришел минутой позже. Это была бы та самая роковая случайность, о которой пишут в детективных романах. А тем временем молодой человек деревянной походкой вышагивал по тротуару. Раз, два, три, четыре шага. Что-то, наверное, было по мне заметно. «Что с вами, мистер Хоули? Вы больны?» «Живот схватило», — сказал я. Это с каждым может случиться. Бегите, бегите, и я подожду». Я кинулся в уборную. Закрыл за собой дверь и дернул цепочку, чтобы зашумела вода. Света я не зажег. Я сидел в темноте. Мой судорожно трепыхающийся желудок не подвел меня. Не прошло и минуты, как мне действительно понадобилось, и я опростался, и мало-помалу тугая пульсация внутри утихла. К своду законов морфи... Добавился еще один подпункт. В случае каких-либо непредвиденных обстоятельств менять план немедленно. Со мной и раньше так бывало, что в критических положениях или в минуты большой опасности я словно вылезал из собственной шкуры, становился поодаль и с интересом стороннего наблюдателя следил за самим собой, за каждым своим жестом, за ходом своих мыслей, оставаясь совершенно спокойным. Сидя в темноте, я видел, как тот, другой, сложил вчетверо свой идеальный план, сунул в ящик, захлопнул крышку и убрал его не только с глаз долой, но и из памяти вон. Другими словами, когда я встал в темноте, застегнулся, оправил фартук и взялся за ручку тонкой фанерной двери, я был просто продавец в бакалейной лавке, которому предстоял хлопотливый день. И это не для конспирации так было на самом деле. я недоумевал, что ему от меня нужно этому молодому человеку, но при этом испытывал легкое беспокойство, тень застарелого чувства страха перед полицией. Вам пришлось ждать, простите, сказал я, сам не знаю, от чегого это меня так скрутило. Сейчас по ветрее такой вирус ходит, сказал он, то же самое было с моей женой на прошлой неделе. «Ну, этот вирус, наверное, с дубинкой. Я еле добежал. Чем могу служить?» Вид у него сразу стал смущенный, извиняющийся, чуть ли не пристыженный. «Странное дело, на что иной раз способен человек?» – начал он. Я преодолел в себе желание сказать «всякое бывает» и «слава Богу, что не сказал», потому что следующие его слова были «на нашей работе чего только не бывает». Я зашел за прилавок и ногой закрыл крышку кожаной коробки от шляпы и облокотился на прилавок. Как странно. Пять минут назад я смотрел на себя глазами других людей. Так было надо. Мне было важно знать, что они видят. И пока этот человек шел по тротуару, он казался мне огромной, мрачной, беспросветной судьбой, врагом, людоедом. Но сейчас... Когда затея моя была запрятана в дальний угол и уже не существовала как часть меня самого, я увидел в этом человеке нечто иное, уже не связанное со мной ни к добру, ни к худу. Он был, пожалуй, моих лет, но какого-то особого склада, особой выучки, может быть, даже особых убеждений. Впалые щеки, волосы, подстрижены ежиком, сорочка из белой рогожки, уголки воротничка на пуговицах, галстук по выбору жены, и она, конечно, поправила узел и подтянула концы перед тем, как супруг ее вышел из дому. Костюм у него был темно-серый, ударяющий в черноту, ногти без маникюра, но аккуратно подстриженные. На левой руке золотое обручальное кольцо, в петлице узенькая ленточка, намек на орден, который он не носит.